Скрипнула дверь. Это опять сунулся секретарь подглядывать. — Ну что там? — приоткрыл ромадановский налитой кровью глаз. Знал, что под ячей бессрочного дела совать нос два раза подряд не посмел бы. — Гонец, батюшка, из-за сечи. Ты сам велел, коли что с Украиной. Князь-кесарь со вздохом выпрямился в кресле, Отпил из чарки остатнее вино, сплюнул. Противное, теплое. Вяло махнул. Зови. В кабинет вошел лихой молодец в распашном кунтуше. Не так, как обычно входили к грозному главе преображенского приказа. А шумно, дерзко, с каблучным стуком, сабельным звяком. Сдернул шапку с малиновым верхом, Поклонился низко, но очень уж быстро. Мотнул длинным русом чубом, да распрямился. — Саул Запорожского товариства Микитенко, до да твоей милости! Князь Кесарь прикрыл глаза ладонью. Разглядывать Асаула ему было недосуг. Любопытства к людям Федория Юрьевича совсем не осталось. Давно уж никто его ничем удивить не мог. Всяких повидал на своей душевидательной службе. Одного взгляда бывало довольно, чтобы все в раз про человека понять. Этот, например, петушок, самая обычная порода среди военного люда. Смотреть на него было незачем, а вот послушать следовало. «Ну, как что важное донесет?» Оказалось, впрямь важное. И весьма. Волнуюсь, но дельно и складно, чистой русской речью Запорожец заговорил про то, о чем доводные людишки, кому положено, уже писывали из Киева, но с чужих слов и недостоверно. Этот же говорил очевидно, никаких в том сомнений». Дело было большое. Воровское дело изменническое. Князь Кесарь хрустнул пальцами, больше же ничем своего возбуждения не проявил. Сидел все так же лениво, прикрывая глаза и лоб. Именно такого поворота он опасался больше всего. Не зря, выходит, тревожился. А Саул имя которого у князя за ненужностью вылетело из головы, винил гетмана Ивана Мазепу и запорожского кошевого атамана Костю Гордиенку в сговоре с шведским королем, будто бы Мазепа обещал Карлу свободный вход в Украину, припас для армии и 30 тысячное войско. Письмо, в котором обо всем том писано, Асаул видел собственными глазами, На совещании Запорожской старшины, где Гордиенко призывал соратников позабыть распри с Киевом ради такого великого дела. Царю Де против Карла не выстоять. Особенно Келли еще Гетман сзади ударит. И товариству здесь мешкать, только сечь губить. От шведа за помощь можно будет новые вольности истребовать. Хотя бы и полную незалежность и от Москвы, и от Киева. На что шведскому королю сечь? Слушала казачья старшина кошевого и приговорила. Идти к Карлу с десятью тысячью лыцарей, а москалей брать в сабли. Тогда снялся Асаул, измененный не потачек, а триконь. Мучался день и ночь, двух коней загнал, на третьем доскакал до Москвы. Сказать князь Кесарю слово и дело государева. Надо было б лучше к царю вставку, но по всей литовской стороне гордиенка с мазепой застав понаслали. Не пробьешься. Страшную весть принес Асаул. Да только не врет ли? Федор Юрьевич поглядел на него сквозь пальцы. Стол был поставлен со смыслом, чтоб свет из-за спины хозяина падал на того, кто перед ним стоит. «Не врет», — определил князь. Однако сие еще не означало, что доводчик говорит правду. Бывает, человек свято верит в свои слова, а сам — свистулька в чужих устах. Не очередная ли козни гетмановых врагов? Может, подвесить молодца на дыбу? Да расспросить с отчанием, сам ли прискакал или присоветовал кто? Да подлинно ли видел гетманову грамотку или только слышал, как ее читают? Не имеет ли против кошевого какой обиды или злобы? На дыбе человеки явственней и правдивей, говорят. Без вранья. О Мазепинам двоедушие доносили и прежде. Сам украинский генеральный писарь Кочубей недавно государю проточилом бил. Царь, однако, доносу веры не дал, а Кочубей, товарищи, будучи пытан, повинился, что возвел дехулу по личной досаде на его ясновельможность. Петр Алексеевич верит Мазепе, наградил Гетмана орденом Андрея Первозванного, чего и сам князь-кесарь доселе не удостоен. Помнит государь, что без малого двадцать лет назад Мазепа к нему в Троицу первым присягать явился. Сам-то Федор Юрьевич Гетману большого доверия не имел, Недаром того за изворотливость прозвали Махьявелем. Если старый лис решил, что победа будет за Карлом, переметнется к шведу, не засовестится. Всяк протекторатный владыка мечтает стать полноценным патентатом, вровень с иноземными королями. А Мазе поселен, всю Малороссию, кроме Сечи, в кулаке держит. Крепче, чем некогда Богдан Хмельницкий. Недаром, говорят казаки, от Богдана до да Ивана не было у нас гетьмана. Здесь многоумному князю пришла в голову такая мысль. Да вот на гетмана, раз уж государь так его любит, можно пока придержать. А дать ход лишь делу о Гордиенке. Петр Алексеевич Кошевому не благоволит, Стало быть, не осердиться, Но отдали, как сложится. Может, и неприкосновенного мазепу подцепим. А Саул умолк, потому что великий муж опустил голову на грудь и всхрапнул. Внезапную дремоту рамадановский умел изображать отменно. Старый человек на седьмом десятке. Диволь колесомлеет от усталости. Давно уж обнаружил Федор Юрьевич Сколь много пользы можно иметь от старости. Особенно, если показываешь себя дряхлей, чем есть на самом деле. Усы у князь Кесаря были совсем седые, Остатние волосы на макушке тоже. Парик он не терпел и надевал лишь по большим случаям. Плечи сгорблены под тяжестью государственной заботы. Однако ни умом, ни мышечной крепостью Рамадановский еще не оскудел. Недавно, осерчав, стукнул нерадивого конюха кулаком в висок. Тот пал замертво. Подумать нужно было, прикинуть. В одну сторону ошибешься, державе беда. В другую самому бы не сгореть. Запорожец нетерпеливо переминался с ноги на ногу, не ведая что сейчас решается его судьба. Голос князя сквозь щелку межпальцев пальцев шарил по лицу Асаула. Пришло время рассмотреть человека получше. По речи слышно, что грамотен и изрядно. Говорит, как по писанным. Черты лица тонкие. С лба свисает длинный чуб, казачий оселедец. Остальные волосы, однако, давно не бриты, отросли на добрых полвершка. И еще, необычно для запорожца, борода. На щеке у Асаула подсохший рубец. Недавний кто-то самым кончиком сабли черпнул. На шее сбоку еще один, наскрошитый ниткой. Дальнозоркое око Рамадановского разглядело стежки.